Та, что ходит по морю. До заката оставалось еще несколько часов, поэтому я пошла бродить по городу, по его просторным площадям и узким переулкам, по поросшим деревьям и холмам за городскими стенами, на юг, к цитрусовым рощам вдоль реки, к вишневым, сливовым и миндальным садам. Повсюду, от скалистого мыса в гавани до самого высокого холма, я видела святилища богини. Высокие кедровые столбы возле каменных алтарей, украшенные серебром и золотом. Здесь жгли Азалу. Те самые дурманящие листья, которые Норея принесла на ковчег и выращивала на Арарате. Сквозь окна аккуратных, оштукатуренных белых домов я видела, что идолы богини-матери занимают главное место в домашних молельнях. Молились здесь и другим богиням, воительнице Анат, покровительницы садов Никаль, даровавшей огонь шат, Не говоря уже о богах, быкоподобном Элли, гневливом боге-бурь Ваали, вспыльчивом Молохе. Но никто не пользовался такой любовью и почитанием, как Элат, царица небесная, моя Ашера. Ее образ оживлял стены». Ее изображали в виде дерева, чьи развесистые ветви укрывают людей и животных. В качестве повелительницы зверей она стояла на лошадях или рядом с леопардами или львами. Ее сияющий храм с огромными колоннами венчал высочайший холм в городе. Я сидела там среди оливковых рощ. Глядя сверху на бухту, я заметила то, чего не замечала прежде — Даже корабли, источник могущества и богатства Сидона, чтили ее. У самого руля стояла золотая статуя обнаженной женщины, в той же позе, что и мои старые идолы. Богиня направляла суда, прозревала путь, усмиряла бушующее море. Все это наследие Сирах, первой и единственной, взросло на лозе моих проповедей. Хананеи, получившие имя в честь ее брата, были из ее рода. Сирах и основала эту религию, устроила алтари на холмах и высоких местах, как я научила ее в давние времена в дубовой роще на Арарате. Она принесла моего идола сюда, посадила собственную лозу, и та дала великолепные плоды. Я шепотом благословила задумчивую маленькую девочку — которую когда-то знала, первую верховную жрицу Сидона. Благословила на халафу которая привела дочь в те земли, где родилась сама. Благословила брата Серах, проклятое дитя Ханаана, и народ, что носит его имя. Я сидела среди цветущих оливковых деревьев и смотрела, как солнце уходит под воду на горизонте. Удоды и цикады пели мне песни — когда я радостно отправилась во дворец в уверенности, что наконец-то нашла своего пророка. Церемонию я помню очень смутно. В густой торжествующей толпе мне было едва видно происходящее. Но пропустить процессию из сотен женщин, каждая из которых ритмично била в барабан или бренчала сестром, было невозможно. Они вышли из внутреннего святилища дворца, спустились по широким ступеням и выстроились вокруг помоста, усыпанного цветками гиацинтов и анимонов. За ними появилась невысокая девушка в бахромчатом кроваво-красном одеянии. Женщины расступились, пропуская ее к помосту. Сборки ее одежд подрагивали не то на вечернем ветру, не то от волнения. На девушке было столько золота, что я удивилась, Как она вообще держится на ногах? Амулеты висели у нее на щиколотках, запястьях, шее и талии. При каждом движении они пели, словно тысяча крошечных колокольчиков. На помост взошла женщина постарше, в высоком головном уборе и одеяниях, подобающих царице. Она помазала девушку маслом такой насыщенности, что аромат аунихи и ладана – Долетел до меня даже через толпу. Потом царица передала девушке знаки новой должности. Кинжал на пояс, пояс с узлами, драгоценную брошь, а затем возложила ей на голову высокую золотую диадему. Юная жрица взяла кинжал и перерезала горло белому теленку, безучастно дожидавшемуся своей участи. Треск сестров ускорился до безумного — Кровь полилась с помоста. Толпа рванула вперед, чтобы обмакнуть в нее свои одежды, отметить ею улыбы детей, размазать по собственным ладоням и шеям. Собравшиеся отрывали тисовые листья от венка на шее животного. Девушка возложила внутренности теленка на алтарь, а тушу унесли, чтобы приготовить к пиру. «Кто эти женщины?» — спросила я у девочки, жавшейся ко мне. «Голубицы», — ответила она и добавила, заметив мое замешательство. «Жрицы Эллад. Так их называют». Их было, наверное, сотни четыре. Теперь они улеглись на живот перед своей повелительницей, словно лучи, расходящиеся от солнца. Зеркала из полированной бронзы отражали великолепие жрицы. Каждый сверкающий драгоценный камень множился в них. Царица-мать, помазавшая девушку, поцеловала ей руку. Царь почтил новую служительницу богини. Толпа пела, бесконечно повторяя четыре ноты. Сначала мне показалось, что в этих звуках нет смысла, просто распев торжественного гимна. Приятный звук, словно прибой, накатывающий на берег, извякание ракушек, когда волны отступают. Потом я поняла, что собравшиеся хором поют «Имя жрицы». Она последовала за своими голубицами прочь от дворца по дороге к храму на холме. За ней при свете факелов двинулись царь с царицей. Толпа по-прежнему пела. «Имя жрицы» было на устах у всех мужчин, женщин и детей города, которые следовали за пляшущими огоньками, чтобы увидеть как она войдет в свои новые владения. Снова и снова они пели до поздней ночи. Иезавель, иезавель, иезавель.